жизнь в вечной тени гения. Она поняла это так рано и ровно настолько, чтобы уже в 16 лет поступить на юридический факультет Казанского университета, а после первого курса все бросить, вернуться в Москву своего детства и быть принятой в школу-студию МХАТа. Ей нужен был свой путь. А через несколько лет Приблизительно за год до поступления Орловой в музыкальный театр Фаина Георгиевна Раневская по совету своего друга Василия Ивановича Качалова договорилась о показе в Амхате Немировичу Данченко, талантливейшему обожаемому Владимиру Ивановичу, пребывавшему после показа в полном недоумении. Он, как рассказывают, говорил Раневской какие-то лесные слова, и та после каждой его фразы возбужденно поддакивала. Да, Василий Иванович, я согласна, Василий Иванович. Да, конечно. Ну ее, она какая-то сумасшедшая, авторитетно заметил один из основоположников невольному виновнику происшедшего, Качалову, и не взял Раневскую в театр, актрисой которого вскоре стала Ирина Сергеевна Вульф. Судьба пока только репетировала сближение их творческих путей. А Станиславского, с которым она никогда не была знакома, Раневская боготворила. Однажды, встретив в Леонтьевском переулке пролетку со своим божеством, она, потрясенная, побежала вслед с криками «Мальчик! Мальчик мой дорогой!» Станиславский приподнялся в пролетке, улыбаясь, помахал ей рукой. Раневская продолжала кричать, не отставая, и тогда он, не стирая улыбки, сделал некий отеческий жест «Ладно», хорошенького, мол, понемножку. В жизни трех этих женщин Раневской Павлы Леонтьевны и Ирины Сергеевны Вульф – тактическое мастерство судьбы, развязывающие узлы и разрешающие противоречия – всякий раз проявлялась соразмерно дарованию каждой. И всякий раз невольная цепь обстоятельств пересекала их пути. Павла Леонтьевна блестяще работала перед войной в театре Завадского в Ростове-на-Дону, что, в свою очередь, сказалось на раздраженно-ироническом отношении Раневской к режиссерам вообще и к Завадскому в частности. В тот же период Раневская снялась в незабываемой мечте у Рома, с которым в 1944 году делала Чеховский вечер Ирина Вульф. За последние 13 лет жизни Павлы Леонтьевны Раневская ушла и вернулась в театр Моссовета, и возвращение этого могло и не быть, если бы не авторитет бабки как иногда называла Фаина Георгиевна Старшую Вульф. А с другой стороны, не случилось бы этого возвращения, если бы и Ирина Вульф соответствующим образом не повлияла на Завадского. Это ее влияние на ЮА с годами только возрастало. Со временем, с запоздалым удивлением Розини, пропустившего интересное, я узнал, что они около десяти лет прожили вместе. Для меня это было неожиданно и как-то странно успокоительно. В тайном узоре, соединившем две эти жизни и после их личного расхождения, было что-то обнадеживающе стабильное. Я еще захватил то время, когда Завадский с какими-то особыми карандашами И Гертрудой на Лацкане появлялся в доме на Третьей Тверской-Ямской в день рождения бабушки, 1 января, который на самом деле был 31 декабря, но его всегда переносили на день позже, по случаю Нового года. Он садился в особое пятое кресло, отличавшееся от остальных четырех кресел, из тех, что были куплены еще в середине 20-х на Сухаревском рынке в честь 12 стульев Ильфа и Петрова. Отправившись в отпуск на Украину, на одной из станций Завадский и Вульф купили эту запрещенную через пять лет книгу и читали ее вслух с другими актерами, пугая проводников взрывами хохота. А вернувшись в Москву, купили на Сухаревке рядом с их квартирой в Уланском переулке эти кресла. Там, на Украине, во время отдыха, на хуторе в Каневе, в белоснежных мазанках с завтраками и ужинами под открытым небом, обедать было невозможно. Так пекло. Произошло событие, подробности которого варьируются до сих пор. У Рома, например, была своя версия.